Глава двенадцатая. Услышав знакомый сухой голос, предлагающий занять свое место, вздыхаю. Снова тескан. Когда усаживаюсь на стул, старик бросает на меня ироничный взгляд. Не печальтесь, Орнос. Меня ваше общество тоже не сильно радует. Но что поделать, раз я определил ваш айван, то и занятие придется вести мне же. Ежегодная повинность по жребию. Мало кому хочется возиться с такой ерундой. Машинально задаю вопрос. «Почему ерундой?» «Да потому что редко у кого оказывается полезный талант. У основной массы такое же дерьмо, дерьмок Харка, что и у тебя». Чуть помолчав, продолжает. «Ладно, давай приступать. Начнем с самого простого. Посмотрим, как у тебя получится справиться с обычной булочкой. Попробуй превратить ее обратно в кусок свежего теста». С левой стороны по воздуху подплывает каменная плита. на которой одиноко лежит засохшая булочка, похожая на те, что выдают в столовой. Переведя взгляд с нее на Тескана, уточняю. «Как именно мне это сделать?» Тот удрученно хлопает себя рукой по лбу. «Прошу тебя, не изображай из себя тупого, северный ты бастард! У меня после тебя еще трое таких же дебилов с бесполезными айванами. У тебя ведь уже была нотная практика. Огонек запаливали? А история магии и вовсе только закончилась». Так что основы ты знаешь. Активируй свою струну и представляй, что воздействуешь на этот кусок хлеба. Не спрашивай как. Выбор только за тобой. Пожав плечами, пробую действовать согласно инструкции. Со струной у меня получается относительно легко. А вот с самим Иваном приходится повозиться. Что-то начинает получаться только спустя 15 минут и на количество провальных попыток. Ощущение странное, как будто появилась какая-то часть тела, находящаяся далеко от меня и ощущаемая где-то на грани сознания. Когда засохшая булочка превращается в кусок жидкого теста, не могу сдержать удивленного восклицания. Отец концокает языком. «Неплохо, господин Вайре, Без всяких шуток. Действительно, не так ужасно, как я думал». пока вы уверенно входите в полусотню студентов первого курса, которые быстрее всего освоили простейшее управление Иваном. Повернувшись в ее сторону, интересуюсь. Что дальше, профессор?» Тескан тяжело вздыхает. «Ты не исправи, Морнос. И, видимо, не успокоишься, пока я тебе не объясню». «Ммм, все это время я думал, что его острая реакция на слово «профессор» — это издержки характера». А у этого, оказывается, еще и есть объяснение. Я заведую кафедрой химерологии и веду только углубленные занятия с теми студентами, кто успешно прошел облегченные и основной курсы. Химерология — одна из ключевых магических дисциплин и вместе с тем не менее опасная, чем некромантия или ритуалы менталистов. Считаю это моим личным психологическим изъяном, но мне очень, повторяю, очень не нравится Когда кто-то из студентов, не посещающих моих занятий, обращается ко мне как к профессору. Если ты вдруг доживешь до этого момента и попадешь ко мне, тогда можешь звать как угодно. Заслужил. А до тех пор для тебя я господин Тяскан или преподаватель. Закончив монолог, смотрит на меня, видимо, ожидая какой-то реакции. Озвучиваю вопрос, который кажется максимально подходящим. «Что нужно сделать, чтобы попасть на ваш углубленный курс химерологии?» Тот усмехается, качая головой. «То же самое, что и всем остальным, юноша. Выполнить все практические задачи основ химерологии и некромантии, после чего повторить процедуру с практическими задачами базового курса. После этого вы сможете подать заявку и стать одним из моих студентов». На момент горделиво выпрямляется в своем кресле, но быстро переключается на текущую задачу. Теперь же вернемся к вашему Ивану. Может быть, получится выудить что-то интересное. Следующие три часа мы экспериментируем с различными вариациями воздействия. Как выясняется, мой айван способен влиять исключительно на хлебобулочные изделия. Помимо них, тескон подсовывает еще с десяток вариантов разнообразных компонентов, вплоть до металлического порошка, который плавится внутри толстенного прозрачного куба. но у меня не получается воздействовать ни на один из них. А вот с тестом выходит развернуться, помимо того, что я могу откатывать процесс приготовления хлеба до состояния жидкого теста, у меня выходит еще и менять его структуру. Плюс получается изменять объем теста. В финале Тескан выдает неожиданное задание сформировать из теста небольшого голема. Задача интересная, но с ней пока справиться не получается. Когда заканчиваем, старик протягивает мне бумажку, на которой перед этим что-то пишет. «Возьми эти книги в библиотеке и изучи. В первой — базовую информацию. А во второй — найди раздел для магов с айванами, воздействующими на еду». Кивнув, прощаюсь с ним и выхожу в коридор. Здесь бросаю взгляд на кусок бумаги. Там два названия. «Создание големов. Справочник хёница» и «Тихая смерть. Все о работе с ядами». «Зачем мне первое, понятно. А вот назначение второй ясно не до конца. Я же не могу создавать яды, а Иван только управляет тестом. Хотя...» Тескан упомянул профильный раздел, как раз для таких, как я. «Возможно, там найдется что-то полезное о возможности использования ядов в случаях, похожих на мой. Оторвав взгляд от куска бумаги, понимаю, что стрелок на полу больше нет». Попытка открыть дверь и узнать дорогу у преподавателя заканчивается тотальным фиаском. Комната заперта. На стук тоже никто не реагирует. Либо он уже свалил оттуда своим путем, либо просто меня игнорирует. Все, что остается, отправиться в дорогу самому. К счастью, метров через 30 на перекрестке встречается служащий, который долго объясняет мне, как добраться до общежития. И спустя 10 минут я начинаю узнавать знакомые коридоры. Вроде бы как раз по ним мы добирались до аудитории, где проходила рунология. Когда выхожу к перекрестку рядом с общежитием, из-за угла выворачивает Айрин. Бросив взгляд по сторонам, быстро приближается ко мне и, ткнув пальцем в грудь, с напряженным лицом начинает говорить. «Не знаю, как у вас на севере. Может, вы там все друг с другом спите и оргии с волками закатываете?» Но в столице не принято так обращаться с девушкой, которая проявила к тебе искреннюю симпатию. Или тебе что-то не понравилось прошлой ночью. Может, на другую засматриваешься? Одно слово, и я к тебе больше не приближусь, скотина». Последнее слово сильно выбивается из общего контекста, но в целом смысл я уловил. Отведя палец девушки от своей груди, отвечаю «Искренняя симпатия — это напоить, а потом забраться на меня, затащив к себе в комнату». Лицо виконтессы искажает ярость, она пробует шагнуть назад, так что приходится придержать ее за руку. Никогда не умел тормозить свое выползающее наружу специфическое чувство юмора при общении с девушками. И сейчас получил еще одно подтверждение того, что лучше обходиться без него. А теперь серьезно. Ночью мне все понравилось. хотя и было неожиданно. Ты сама тоже мне нравишься. Не знаю, как у вас там принято озвучивать свое согласие на отношения, но, если коротко, я за. Секунду смотрит на меня, потом фыркает от смеха. бастарт, Он и есть бастарт. Знаешь, твои манеры иногда похожи даже не на крестьянские, а на солдатские!» Кмыкнув, парирую. Среди аристократов я особенной утонченности тоже не заметил. арен снова фыркает. Откуда ей взяться? Воспитанием занимаются бывшие военные, да учителя, приходящие на дом. А примером для поведения служат родители и прислуга. Первые матерятся, когда рядом нет вторых, а третьи, когда поблизости отсутствуют первые. Некоторые набирают штаты поэтов, певцов и писателей, надеясь сделать детей лучше. Но все эти три категории пьют и матерятся еще больше остальных, волочась за каждой служанкой. Я слышал, еще на юге дело обстоит иначе. «Там есть специальные пансионы, куда отдают детей почти с рождения, но до нас эта мода пока не добралась». В боковом коридоре слышатся чьи-то шаги, и девушка, прервавшись, косится в том направлении. «Мы сейчас собирались попробовать разобраться с ритуалами жертвоприношения. Ты с нами?» Виконтесса выглядит крайне довольной, хотя и пытается скрыть это под маской холодного безразличия. «Глупо». учитывая ее эмоциональную тираду, произнесенную совсем недавно. Но, видимо, с ее точки зрения логично. Договорившись о том, чтобы встретиться через пару часов перед входом в крыло общежития, расходимся. Она — искать Танфоя, который пошел отправить телеграмму, а я — в комнату, переодеться и ознакомиться с базой. Нужно пройтись по рунам, нотам и ксотам, которые предполагается использовать. Перед тем, как удалиться, девушка озвучивает, что живет в комнате одна, а ключ я могу оставить себе. И вообще, вечером к ней можно заглянуть. После чего, не дожидаясь ответа, упархивает в один из коридоров. Добравшись до комнаты, встречают Джойла. Здоровяк с внимательным лицом изучает учебник по ритуалам менталистов, морщи лоб и записывая что-то в тетрадь. Переодеваясь, вспоминаю, что у него тоже было занятие по Ивану и спрашиваю. «Как у тебя с твоим талантом? Чем занимались?» Сосед что-то неразборчиво бурчит и делает вид, что крайне увлечен изучением учебника. Уже заинтересовавшись, задаю еще один вопрос. «Что-то не получилось? Или не хочешь говорить о том, какой у тебя Иван? Я вот могу управляться с тестом. Как выяснилось, не настолько бесполезная штука, как изначально казалось». Вздыхает и поворачивается ко мне, с покрасневшим лицом выдавливает. «У меня странный айван. И занятие было странное. Лучше бы тоже тестом управляла». а то...» Взмахнув рукой, снова отворачивается к окну, тихо добавляет. «Потом, может, расскажу. Мне сначала обвыкнуться надо чуть». «Заикнись я дома, что такое вытворять тут буду. Матушка бы розгами высекла, да к стене привязала». Пытаясь представить, чем таким мог оказаться его Иван, но вариантов слишком много. Особенно если учесть, что здоровяка может смутить масса вещей. Закончив переодеваться, усаживаясь на кровати, тоже взявшись за учебник. Открыв книгу, вижу, как оттуда выпадает ровно отрезанный кусок бумаги. подняв его, переворачиваю, обнаружив надпись. «Мне известна твоя тайна. Жди. Как будет возможность, встретимся». Скомкав бумагу, прячу ее в карман жилетки. «Что за дерьмо тут творится?» Если верить словам капитана, обо мне в курсе только регент и его доверенный маг. Спустя мгновение усмехаюсь. «Я в месте максимальной концентрации магов в Империи». даже более высокой, чем в императорской канцелярии. И если соратник дяди по каким-то причинам решил начать свою игру, то вполне мог задействовать какие-то связи, оставшиеся здесь. Пока это единственное предположение, которое приходит мне в голову. Правда, не совсем понятно, зачем было отправлять первую записку. Конечно, это можно списать на личные заморочки контакта, но все равно выглядит достаточно странно. Информация, по сути, дублируется. Разница только в том, что вторая содержит предложение встретиться и написано на аккуратно отрезанном куске бумажного листа, а не оторванном клочке. Прервав размышление, погружаясь в изучение учебника. Если отталкиваться от выданных вариантов задания, нам потребуется не так много магических символов, десяток различных нот, несколько рун и всего два ксота. Но на практике запомнить их вместе с правилами употребления оказывается довольно сложной задачей. Следуя примеру Джойла, выписываю все символы в тетрадь, которую предполагаю взять с собой. Туда же заношу нужные комбинации. Увлекшись, чуть выхожу за рамки требуемого, начав изучать механику более сложных ритуалов. Отрываясь от книги только когда слышу скрип кровати Джойла. Закрыв свой учебник, парень направляется в ванную. До обозначенного времени встречи осталось всего несколько минут, так что прерывая изучение техник менталистов, которые оказались куда как изощренными, чем я думал, и тоже готовлюсь выдвигаться. С воспитанниками канцлера встречаемся около входа в общежитие и, уточнив у служащего расположения нужного нам помещения, выдвигаемся на поиски. Требующийся зал находим только через 15 минут блуждания по коридорам. Большое и пустое помещение, в которой находится один из неконов в форменной ливрии Хёница. Узнав, зачем мы явились, открывает в стене нишу, где в бессознательном состоянии находятся животные, которых нам предлагается принести в жертву. Чуть побледневший Айрин тихо шепчет. «Вот так вот резать их, я бы лучше человека выпотрошила!» Услышав виконтессу, служащий склоняет голову. Не беспокойтесь, все это искусственно созданные существа, чьим единственным назначением является смерть во время ритуала. Нервная система и разум в зачаточном состоянии, во избежание жертв среди обучающихся из-за неконтролируемого выплеска энергии. Девушку это успокаивать не сильно. А я задумываюсь о том, что про создание животных, как и неконов, нам пока еще ничего не рассказывали. Хотя... Это может относиться к более высокой ступени изучения той же химерологии. Спустя минуту определяемся с жертвами. Викантеса выбирает себе ящерицу. Смущенно разглядывающие бессознательные тела животных Джоэл повторяет ее выбор. Танфой внезапно скривив лицо, за крыло вытаскивает большую летучую мышь. А я после короткого раздумья забираю из ниши громадную горную крысу. Стоя около стены, переглядываемся, и Джоэл озвучивает вопрос. «Но так это, кто первым пойдет?» Танфой, качнув головой, решительно шагает к одному из установленных каменных постаментов, которые напоминают высокие столбы с небольшими квадратными столешницами. На каждом лежит хьярк — короткий кривой нож, используемый при проведении ритуалов. Как только сын Хьордиса укладывает летучую мышь на столешницу, Вокруг него поднимается мерцающее защитное поле, протянувшееся от стола до противоположной стены. Получается своего рода тоннель, в одном конце которого находится канц, стоящий около жертвенного стола, а с другой — стена. Парень открывает личную карту учета и, тыкнув в нее пальцем, видимо, выбирает один из трех ритуалов. Спустя секунду участок стены напротив него расходится в стороны, и оттуда выплывает светящийся обелиск. Цель одного из трех ритуалов — погасить этот камень, в котором условно находится жизненная сила десятка людей. Несколько секунд, наблюдая за Канцем, уже взявшимся за Хьярк, и направляюсь к столу, расположенному справа от него. Слышу, как за спиной тяжело вздыхает Айрин, и что-то бормочет Джоэл. Опустив тушку крысы на столешницу, Тоже оказываясь в окружении мерцающей стены. Личная карта начинает чуть вибрировать. Открыв ее, обнаруживаю, что каждый из трех ритуалов подсвечивается красным. На несколько секунд погружаясь в раздумие: задачи у всех трех разные: погасить обелиск, уничтожить живое существо или напитать силы артефакт. С последним не совсем понятно, но в примечании указано, что предмет будет полностью готов к приему энергии. Все, что требуется от меня, высвободить ее и аккуратно направить в нужное русло. Описание выглядит не таким сложным, как в альтернативных вариантах, и, приняв решение, тыкаю пальцем в него. Стена напротив расходится в стороны, и в 10 метрах от меня появляется небольшой столик, на котором лежит грубо сделанный браслет. Пока присматриваюсь к нему, два места справа от меня занимают Айрин с Джоэлом, Оба выбрали тот же вариант ритуала, что и Танфой. Выдыхаю и, покосившись на канца, уже начавшего орудовать ножом, сам беру в руку Хьярк.